Глава 19. Олег знал, что Лёша не позволит ему осуществить задуманное, поэтому и не стал посвящать парня в детали своего плана. Мёртвые ничего не делают за даром, даже если проблемы живых затрагивают их личное прошлое. Очередная сделка, цена которой могла оказаться очень даже неприятной. Пока ничего не подозревающий Алексей Благополучно стоял на страже, чтобы предупредить ненужное вмешательство извне. У могил семьи Ребининых происходило именно то, на что Олег и рассчитывал. На его зов откликнулись, и жуткая просьба была выполнена. В этот раз Кира все сделала правильно, настолько, насколько позволял ее профессионализм. В других обстоятельствах она, наверное, разрешила бы себе создать настоящую сказку с феями, единорогами и добрыми драконами. Но сейчас на детские фантазии времени не было. Она превратила свой мир в макет, трехмерную модель с бледно-серыми гранями зданий без окон и дверей. Черновой вариант реальности, который позволял бы понять, где находится живой человек в данный момент времени. Кира Лукашина осталась в этом мире звездочкой, которая смотрит с небес на то, что происходит внизу, а другие люди стали разноцветными точками, светящимися во тьме прозрачного муравейника, именуемого городом. Мальчики – синие точки, девочки – красные. Банально, но достаточно, чтобы определить отправную точку поисков. «Если я не умерла, то сейчас, скорее всего, нахожусь в больнице». Она спустилась чуть ниже, застыла над зданием городской больницы и попыталась понять, где в этой неразберихе мелькающих синих и красных огоньков находится ее телесная оболочка. Желтый. Тот, кого я хочу видеть, должен светиться желтым. И Один из огоньков вспыхнул золотистым светом. «Отлично, теперь Коля. Он должен быть где-то рядом». «Но Коля был не рядом». Коля был в клинике, и чтобы понять это, Кире пришлось снова подняться над прозрачными крышами немного выше. Сработало, уже хорошо. А теперь Колин жизненный путь должен. А зачем мне его путь, если я и так знаю, где он сейчас находится? Хм, может, я другой дар заработала, покруче? Тогда хочу увидеть, где сейчас Женька. Ей пришлось подняться очень высоко, чтобы увидеть другие города, села и дороги между ними. Но желтый огонек Женькиной жизни так и не сверкнул во тьме коля тетя оля дмитрий алексеевич она нашла на огромной карте даже своих кумиров на но обнаружить женьку так и не получилось ладно значит путь все таки нужен интересно а где сейчас олег а на кладбище алёша там же предатели и еще кого то с собой притащили чтобы помешать мне выкусите я уже почти все сделала она немного потренировалась проявлять жизненный путь на коле и на самой себе Медленно, день за днем отматывая время назад, постепенно возвращаясь к тому времени, откуда собиралась начать поиски. К руинам давно сгоревшего родительского дома, туда, где видела Женьку в последний раз. Она приблизилась только тогда, когда убедилась, что все работает так, как нужно. «Ну а теперь попробуем вернуться в тот день, когда мы, братик, виделись с тобой в последний раз». Бледно желтая полоса заискрилась во тьме радужными отблесками, и Кира чуть не взвизгнула от восторга. Но чья-то жестокая воля потащила ее прочь от родительского дома, прочь от знакомых улиц, от города, вверх, во тьму, в непроглядный мрак. А потом с силой вышвырнула в темный тоннель, где десятки ледяных пальцев впились в пытающуюся вырваться душу. «Нет, отпустите меня! Я не умерла! Нет, я живая! Живая! Отпустите! Папа! Олег! Помогите мне кто-нибудь!» э, э, прости, дружище, но туда ходить пока не надо». Остановил Лёша высокого парня, направляющегося по ухоженной дорожке в ту сторону, где в данный момент работал экстрасенс. «С какого перепугу?» — нахмурился юноша. «Ну...» «Здравствуйте». К ним подошла женщина лет пятидесяти и смерила Алексея вопросительным взглядом. «Что-то случилось? Почему туда нельзя?» «Там сейчас производится эксгумация, и вам не стоит на это смотреть». Выпалил Лёша с видом эксперта. «Да». удивленно приподнял бровь парень. «И кого эксгумируют?» Тайны следствия, знаете ли. Приходите попозже, часика через полтора, а лучше завтра. А ты, значит, полицейский? Сощурился парень, и его лицо в этот момент показалось Леше подозрительно знакомым. Нет, я волонтер, не моргнув глазом, соврал он. Послушайте, уважаемые. Ладно, Женя, пойдем, устало вздохнула женщина. Что-то мне нехорошо. Женя, осенила Алексея. Евгений Рябинин. Ковалев! поправил его парень и нахмурился. «Там что, раскапывают могилу моего родственника, Женя Рябинина?» Он отпихнул Лешу в сторону, но тот попытался оказать сопротивление, и между ними наверняка завязалась бы драка, если бы женщина не начала лупить их обоих дамской сумочкой по спинам. «А ну прекратите немедленно! Оба! Женя, ты как себя ведешь! А вы, молодой человек, потрудитесь объяснить, что здесь происходит, иначе я вызову настоящую полицию!» Алексей отвлекся всего на мгновение, но этого хватило, чтобы парень вывернулся из захвата и побежал туда, где ему быть, наверное, не следовало. Этим двоим вообще не нужно было находиться здесь, так близко к грозящей им беде. «Вы Мария», — уверенно констатировал Лёша, потирая ушибленный в потасовке подбородок. «Да, Мария, и что? Кто вы такой?» «Друг Керы Лукашиной. Она сейчас в очень большой беде, и вы тоже». Женщина нервно дернулась и побледнела, бросив короткий взгляд в ту сторону, куда убежал Евгений. Там работает экстрасенс, пояснил Алексей, чтобы ее успокоить, но только испугал еще больше. Зачем? Чтобы Кира на некоторое время перестала искать вас, а мы могли попытаться изменить неизбежное. О, Господи, выдохнула Мария и присела на ближайшую оградку. Мам, иди сюда. Вышел на дорожку хмурый Женька. «Тут, в общем, тут никого не откапывают, но какой-то придурок утверждает, что я Рябинин, а два раза подряд это уже система». «Значит, Олег уже закончил». Насторожился Алексей, помог женщине подняться и под руку повел ее к могилам родственников. «А почему он вас мамой называет? Вы его усыновили, что ли?» Женщина промолчала, но ответ был очевиден, поэтому настаивать на продолжении дискуссии Леша не стал. Олег с задумчивым видом стоял у надгробия Евгения Рябинина сунув руки в карманы, и, судя по выражению лица, происходящее не нравилось ему категорически. получилось. нахмурился Лёша, но, получив утвердительный кивок, немного расслабился. «Здравствуйте, Марья Сергеевна!» – поприветствовал Олег женщину тоном следователя, намеревающегося провести допрос с пристрастием. «Здравствуйте!» – неуверенно отозвалась Мария, присаживаясь на лавочку под березками. «Женечка, иди сюда, сынок!» Олег сделал шаг в сторону, чтобы пропустить парня, и почувствовал исходящие от Евгения волны гнева. А Марии было страшно. Так страшно, что за несколько минут напряженного молчания она успела вспомнить всю свою сознательную жизнь. «Не тратьте, пожалуйста, мое и свое время на ложь, потому что я вижу ваши мысли так же отчетливо, как и ваши лица», попросил Олег, когда счел, что пауза слишком затянулась. «Меня зовут Олег Корнеев, если сейчас это имеет какое-то значение». «Евгений, ваша сестра не сгорела в пожаре, как вы думали все это время. Она пока что жива, но это продлится недолго, если мы все вместе и очень быстро. Не найдем способ отменить действие переклада». «Какого переклада?» – нервно сглотнула Мария. «Это не порча, Мария Сергеевна. Женщина, которая создала для вас и вашего отца защиту, не разобралась в первопричинах, но в целом она поработала неплохо. Порчу можно было бы снять, и она пыталась это сделать, но, как видите...» На вашу семью перенесли то, что было суждено пережить одному человеку. Страшная судьба, равная семи смертям. Но вы ведь это и так знаете. Просто в порчу верить проще». «Мам?» Евгений настороженно заглянул женщине в лицо. «Я тебе не мама», — выдохнула она. «Я в курсе, но почему ты мне про Киру врала? Или это они сейчас врут? Мам, что тут вообще происходит? Переклады, порчи, новый сезон передачи про экстрасенсов? Что это за бред?» «Женя, сынок, послушай». Так, уважаемые, перебил ее Олег. Давайте оставим лирику и мелодраму на потом, хорошо? Я понятия не имею, сколько у нас времени, но его точно катастрофически мало. Почему вы приехали сюда сегодня? Тринадцать лет не ездили, а теперь зачистили. Второй раз за неделю. Странновато не находите? И это при том, что вам, насколько я знаю, вообще лучше здесь не появляться. Мы деньги привезли, зло выплюнул Евгений. Какие деньги? Нахмурился Леша. «Позавчера ма... тете Маше позвонил какой-то мужик и сказал, что мы должны заплатить ему миллион, если не хотим, чтобы кто-нибудь узнал о пустой могиле». «И вы привезли ми – миллион? начал заикаться Алексей. «Нет у нас столько. Двести тысяч наскребли. Хотели подкараулить того, кто будет деньги забирать, и договориться, что остальное отдадим, когда кредит оформим». «Охренеть!» – восхитился Леша и перехватил неприятный взгляд Олега. «Что? Сторожа проведать желания нет?» «А при чем тут сторож?» «А, блин, точняк!» – хлопнул Леша себя по лбу. «Он нам соврал, что номер машины не видел. Или Марина соврала. Или они вообще заодно!» Лёш, «Все, понял. Евгений, пойдемте знакомиться с шантажистами, пока взрослые дяди и тети будут болтать о порче, перекладах и прочей мистике. Он практически утащил Женьку к сторожке, хотя парню явно очень хотелось остаться и послушать, о чем Олег будет говорить с его теткой. С течением обстоятельств, случайность, жестокая ирония судьбы, но исчезнувшая половина семьи Рябининых обнаружила себя очень и очень не вовремя. Теперь Олег знал, где они, и он же поддерживал постоянную ментальную связь с Кирой, поэтому она при желании могла установить обратный контакт. Тот, кто нетерпеливо ждал завершения действия переклада, наверняка держал Киру под колпаком, и времени на то, чтобы найти способ хоть кого-нибудь спасти, не было совсем. Теперь любой глоток воздуха мог стать для Киры и Марии последним. «Олюшка, ну что с тобой такое? Что случилось?» «Да не знаю я, мам. Так муторно на душе. Как будто туча над нами какая-то сгущается, сгущается. С Кирой непонятно, что творится. Ей даже диагноз поставить не могут. Все на нервы списывают. Колька как с цепи сорвался. Психует, орет. С работы увольняться собрался. Теперь вот Дашка еще его. А что Дашка?» «Да рано ей рожать, мам! Семимесячная же малявка будет! Вот он же ведь врач, но неужели нельзя было как-то понять, что у нее проблемы с сердцем? Есть же признаки разные. Кожа бледная, круги под глазами, или что там в таких случаях бывает. Вот куда он смотрел? А теперь ее кисарить раньше срока. Ой, мам, у меня такое чувство, что еще чуть-чуть, и на наши головы очередная цистернобета прокинется. Мало нам было горя, не дострадали, наверное». «Ты мне это брось, Ольга!» – стукнула кулаком по столу Галина Александровна. «Я тебя семимесячную вырастила?» «Вырастила. И они справятся. А Колька потому и психует, что сам не доглядел. Просто полоса сейчас такая темная. Ее пережить надо, переждать. А потом белая будет, светлая. Ты, если каждый раз так душу себе рвать по пустякам станешь, то и до моих лет не доживешь. Прекращай это». «Не знаю, мам», — вздохнула Ольга Вадимовна. «В церковь сходить, что ли?» «Куда?» — зло прошипела старушка. «В церковь? Засаленную рясу грешника лыбызать? У деревяшек разрисованных помощи просить? За деньги свечи покупать, потому что бесплатно Господь на молитвы не отзывается? Я тебя этому всю жизнь учила, да? Для этого растила. Так воспитывала». «Ой, мам, перестань, и так тошно». «А вот не перестану. Я тебя предупреждала, что не надо с Петькой судьбу свою связывать». «Предупреждала». «Говорила, что проклятие на этой семейке». «Говорила». «Вот и черпай теперь горе ложками, пока не сдохнут все рябинины до последнего. Спасибо, что хоть колька твой их по крови проклято не хапнул. Вот уж где грех, то прелюбодейному порадуешься. Все, мам, хватит, не надо было мне сюда приходить. С тобой и раньше невозможно разговаривать было, а теперь даже не хочется. Поеду я». «Ты поезжай, Олюшка, поезжай». Галина Александровна проводила дочь ненавидящим взглядом и сплюнула себе под ноги. «Тьфу, бесовское отродье! Глаза бы мои тебя никогда не видели!» «Пожалела на свою голову, выкормила!» «Надо было дать тебе сдохнуть, как на роду предначертано было, а не брать грех на душу!» «Мама! Да знала бы ты, где и кто твоя мама! Руки бы мне целовала, дрянь неблагодарная!» Она еще долго ворчала, изливая ненависть на всех, по чьей вине ее жизнь превратилась в ад. Особенно досталась последним представителям семьи Рябининых, никак не желавшим расставаться с этим бренным миром. Одно радовало, а барванка Кира уже почти нащупала дорожку к своему братику, а там и догадины Машке рукой подать. День-два, а то и меньше, а потом их холодные тела лягут в землю, и можно будет вздохнуть с облегчением. Можно будет не тратить силы на то, чтобы удержать нисколечки сколечки ни родную правнучку внутри ее безалаберной мамаши. Можно будет без страха оставить молодежь наедине с судьбой и позволить себе наконец-то съездить в санаторий. Можно, да все будет можно. «Если бы еще этот противный медиум не совал свой столичный нос во все дыры, было бы вообще замечательно».